И надо быть честным, эту чертову коллективку ребята отдали не мне, а Николай Иванович Пустырёв в собственные руки. Все, что могу сказать, в полной задумчивости я пересел в автобус, и у самого дома меня победно оштрафовали за безбилетный проезд в городском транспорте. Возле моего подъезда на лавочке в обществе критически настроенных пенсионерок сидел Леша Ивченко. Вот он, показывая на меня, в один голос объявили старушки. Шеф-координатор вскочил и бросился навстречу. Андрей Михайлович, запинаясь от волнения, почти закричал он. Неужели вы ничего не заметили? Пустырев сжег оба экземпляра. А Елена Евгеньевна читала почти слепую рукопись. Не понял. Подожди, подожди. Второй экземпляр не может быть слепым, горячас объяснял ливченко Я знаю, я проверял. У меня мама машинистка. И он протянул мне пять отпечатанных под копирку машинописных страниц. Только... На последние бледно-серые буквы разбухали, расплывались и становились совершенно неузнаваемыми. «Но ведь тогда были другие машинки», — неуверенно возразил я. «Ты на какой печатал?» «На электрической, но у Шишлова в подсобке есть Ремингтон. Я видел. Поехали. Завхоз сидит до вечера». «Я тоже видел. военный Ремингтон. Замечательная машинка». В ней есть нечто от изящных конструкций Эйфелевой башни, нечто от изнукрашенной гербами черной лакированной кареты, а шрифт клавиатуры похож на те буквы, какими прежде писали на бронзовых табличках, прикрепленных к старинным резным дверям. А какое красивое звонкое слово. Реймингтон. Конец Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Николай Козий, Звукорежиссер Нина Рудник. Киев, 1988 год.